Глава десятая. Настоящая. Аксель. Детектив Грин проводил Жаклин Бальмон и Кристиана Бальмона долгим неподвижным взглядом. Разговор с девочкой затронул что-то в душе. И Аксель пока не понимал, как к этому относиться. Он отчетливо видел ее внутреннюю борьбу, страх, нежелание оставаться с отцом наедине и стремление поучаствовать в расследовании при этом жаклин совершенно не проявляла ожидаемых в подобной ситуации эмоций она не казалась и печаленной, или раздавленной не плакала не заламывала руки просто смотрела сосредоточенно и серьезно будто была опустошена будто нечто выжгло ее изнутри и это никак не связано со смертью матери как будто их отношения рухнули раньше А все, что оставалось девочке, играть роль, отведенную для нее родителями и целым светом, и даже детективом. Грину почему-то стало стыдно. Впервые в жизни. За то, что вопросами он вытаскивал из Жаклин нечто хрупкое и настоящее. То, что она предпочла бы спрятать. Он ее обнажал. Он просто делал свою работу. Делал ее лучше большинства. И обычно ему было плевать на чувства тех, кто способствовал установлению истины. И на чувства, и на жизни. Но не в этот раз. Расследование слишком личное. Только вот сегодня Аксель с ясностью понял одно. Ему уже не нужен был анализ ДНК, чтобы убедиться в родственности. Бред? Вполне. Но разве это имеет значение? Его жизнь менялась. Менялось независимо от его действий, самочувствия и увлеченности. Он просто взрослел, проходил трансформацию, которую каждый проходит лет в 35. Что это? Кризис среднего возраста? Ох, вряд ли. Просто очередной этап развития, очередной шаг к тому новому себе, от которого Грин бегал всю сознательную жизнь. Размышлять о себе в подобном ключе было непривычно, и детектив сосредоточился на том, чем действительно мог управлять, на наблюдении за гостями. Мисс Рихтер остановилась рядом с ним, как будто они были давними приятелями, и для нее стал естественным подобный жест. Аксель опустил на нее взгляд и улыбнулся, прогоняя из головы образ Жаклин и все, что с ним было связано и старательно избегая пристального, фанатично блестевшего взгляда Анны Перо с портрета. «Не думала, что вы все-таки сюда придете», — негромко сказала Теодора. Ее холодные глаза следили за мужчиной, которого она в прошлый раз представила как своего партнера. Кевин Мейсон. Мужчина как раз подошел к Бастиану Кеппелу и что-то ему говорил. Аристократ вежливо кивал. На его губах застыла улыбка. Подозрительная улыбка. Ничего, улыбаться Кэпл перестанет, как только Грин сообщит, что ему предстоит пара незамысловатых процедур. А еще намекнет, что появился свидетель. И лучше Бастиану пересмотреть свои показания относительно характера их отношений с Анной Перо. Ведь теперь, опираясь на слова Жаклины, фотографии, которые притащили криминалисты, Следствие с уверенностью могло уличить аристократа во лжи, а там и до статуса, главный, подозреваемый недалеко. Даже если придется заставить ночевать на работе отдел Карлина. Ай-яй-яй, как неосторожно, младший лорд Кеппел. Особенно теперь, когда фотография постепенно проникает во все слои жизни, становясь естественным атрибутом любой вечеринки. Еще десять лет назад это казалось невозможным, а сейчас — почти естественным. «Работа», — произнес детектив. Грин отреагировал прохладнее, чем хотел. Почувствовал себя глупо и попытался скрасить лед в тоне улыбкой. Но мисс Рихтер, кажется, не заметила переменной интонаций. Она внимательно следила за происходящим в зале, цепким, холодным взглядом собственника. Это ее конференция. Это ее мероприятие. Она несет ответственность. Она работает. Как и он. Просто у каждого своя роль. Каждый раз, встречаясь друг с другом, они надевали на лица маски. Аксель вдруг поймал себя на мысли. А случится ли когда-нибудь встреча с этой женщиной, когда они смогут показать друг другу истинное лицо? И нужно ли это вообще? Кому может понравиться чужая тьма? Пока она далеко, пока ты с ней не соприкасаешься, манит и зовет. Но стоит подойти поближе, и ты тонешь в чужой бесконечной тоске, не в силах выплыть. Даже сама мысль о том, чтобы раскрыться перед кем-то, казалась ему дикой. Наверное, это и объединяло их с Теодор и Рихтер. Умение ставить границы — соблюдать дистанцию в любой ситуации. «Понимаю», — кивнула бизнес-вумен. Ее взгляд снова следил за партнером, и Грин невольно присмотрелся к этому мужчине. Темные глаза и волосы, модная стрижка, лицо холеное, как и положено человеку, у которого водится достаточное количество денег, чтобы прекрасно жить и со вкусом отдыхать. Одежда дорогая. Костюм «Тройка» из английской шерсти, судя по всему, сшит на заказ. Либо подогнан по фигуре. Подтянут. Аксель мысленно выругался. Зачем он анализирует этого мужика? Потому что мисс Рихтер за ним наблюдает? Мало ли, какой у нее мотив следить за своим партнером. Оценивает его в работе. Любуется. Что-то необычное заметили. Теодора слегка повела плечом, и внимание детектива мгновенно переключилось. Его взгляд замер на тонких ключицах и сине-черных локонах, которые рассыпались по плечам, выпадая из прически. В очередной раз, оказываясь с этой женщиной практически наедине, он выпадал из знакомого мира. «Нет», — без паузы ответила мисс Рихтер, — «если только чуть больше суеты, чем обычно». С чего бы? Мемориальное мероприятие отличается от обычного открытия бизнеса в Траверберге. Пришлось перекраивать программу. Но Мейсон справляется, насколько я могу судить. А какова ваша функция в этом процессе? Наблюдать. Ее безупречная улыбка могла бы заморозить оазис в пустыне. Вы хотите мне что-то сказать? Аксель замер, не вполне отдавая себе отчет, зачем он это только что спросил. А Теодора медленно оторвала взгляд от залы и посмотрела ему в глаза. Несмотря на астрономической высоты шпильки, она была ниже на голову и казалась хрупкой и одинокой. Обманчиво. Эта женщина сильнее всех, кого он когда-либо знал. Ее внутренним стержнем можно перевернуть землю, если найти правильную точку опоры. Да ведь? Или это обманчивая жестокость? Грин настолько привык, что все вокруг не те, кем кажутся, что опасался делать выводы раньше времени. Но он бы слукавил, если бы заявил, что ему неприятна компания синеглазой женщины. Я бы много что хотел вам рассказать, детектив Грин с неожиданным теплом отозвалась мисс Рихтер. «И о многом спросить. Но не здесь и не сейчас. То есть к делу это не относится?» В ее глазах мелькнула усмешка. «Я не знаю подробностей дела. Как вы там говорите обычно, даже несущественные детали?» Она оборвала фразу и негромко рассмеялась. Грин улыбнулся. Краем глаза он заметил, что Кэппел наконец, остался в одиночестве и потянулся за шампанским. Отличный момент, чтобы действовать. «О, узнаю этот взгляд», — снова вернула его внимание к себе Теодора. «Вам, конечно же, нужно идти», — он сдержанно кивнул. «Хорошо», — сдалась она. «Я буду здесь», — Аксель снова посмотрел на нее. Так и будете на протяжении всего мероприятия наблюдать. Пока дают такую возможность, да, с прохладной вежливостью отреагировала Рихтер. Это редкая удача. Если бы вы знали, как важно иногда оставаться в толпе наедине со своими мыслями. И как важно просто смотреть на происходящее со стороны. На это возразить было нечего. Грин попрощался и направился к Эппелу-младшему который заметил детектива на подходе и, кажется, побледнел. Впрочем, черт их аристократов разберет. Они почти всегда бледные. «Добрый вечер», — поздоровался Грин, приближаясь. «О, детектив!» — Бастиан изобразил улыбку. «Пришли сказать, что вы закончили в доме, и я могу, наконец, сделать там ремонт. Пришел сказать, что мне необходимо ваше сотрудничество с полицией». Полощенному лицу британца скользнула тень, глаза вспыхнули. Но он сохранил самообладание. Конечно, все они сохраняют лицо, независимо от того, что происходит внутри и снаружи. Этому стоит поучиться, но не у каждого получается. Ты можешь день за днем забивать свою психику аффирмациями на тему самого себя и мира, но не изменишь основу. Грина держать лицо научили в армии. И это была жестокая, а потому незабываемая школа жизни. Или, может, он получил эти навыки раньше, еще в приюте? Кого волновали чьи-то чувства? Там ты либо возвышался над страданиями других, либо страдал сам. Аксель предпочитал сохранять путь одиночки, не касаясь местных разборок. Но это не значит, что не был туда вовлечен. Особенно, когда в приюте узнали о грядущем усыновлении. Невиданно, чтобы пацана в четырнадцать лет забрала одинокая женщина. Что он только не выслушивал. И не вспомнить, какое количество слишком едких и пошлых носов было разбито в те полгода. Страшно представить. — Я весь ваш! — фальшиво улыбнулся Бастиан. — Конечно, фальшиво. Вот в чем разница между военной выправкой и мужстрой дворянина в XXI веке. Бастиан Кеппл, младший лорд, которому никогда не отойдет наследство в полном объеме и который вынужден существовать на то, чем поделится брат, должен фальшиво улыбаться, чтобы сохранить крохи благосостояния и надежды. Да, сейчас он не ребенок, и его бизнес вполне законный, Достаточно крупный, чтобы удовлетворить потребность в роскошной жизни. Но, глядя на него, Грин видел другого человека. Не такого сильного и притягательного для окружающих. Того, кому приходится выживать, осторожно выбирая собственный путь. Идти на мягких лапах. Мне нужен образец вашей ДНК. С аристократа слетела маска. Он посмотрел на детектива с таким ужасом и удивлением, что тот на мгновение решил, что попал в цель. Кэппелл боялся этого анализа. «Почему? Неужели все так просто?» «Да, пожалуйста!» — собравшись с духом, сказал Бастиан. «И у вас, конечно же, есть все документы. Получите их, когда явитесь в управление. Сегодня сможете». Кэппелл взял со стола одноразовую деревянную ложку, обхватив ее ручку салфеткой. Демонстративно ее облизнул и молча протянул Грину. Однако детектив вытащил из кармана пакетик для вещдоков, немало удивив аристократа, сунул ее туда и кивнул. Так даже проще. «Вы всегда носите с собой это...» Аксель холодно улыбнулся я же на работе явно знали что заведете со мной разговор об этом унизительном тесте что у вас на уме детектив решили подозревать меня грин слегка наклонился к нему я был бы рад ответить на ваш вопрос однозначно нет или да мистер кпл но не могу моя работа проверять гипотезы и их отсутствие к счастью в этом деле достаточно вещественных доказательств ах я понял — притворно всплеснул руками британец. — Вы решили идти методом перебора. Какой у меня мотив? — Это вы мне скажите. Какой у вас мотив лгать следствию? На этот раз бледность была не аристократической. Кэппелл уставился на детектива так, как лягушонок смотрит на удава. — Лгать? — Мы видели фото. Вы и Анна Перо на различных мероприятиях в Треверберге. В клубах. Какие фото? Вы забываете, что журналисты следуют за Анной по пятам. И не только за ней. Если хотите взглянуть, я с удовольствием распоряжусь, чтобы вам их показали. Вы лгали нам о степени близости контакта с жертвой. Это достаточное основание, чтобы занести вашу кандидатуру в предварительный список подозреваемых. Я ее не убивал! «Не стоит так переживать», — перебил Грин, не позволив Бастиону развить мысль. «Мы разберемся. Но, конечно же, мы будем рады видеть вас в управлении. Расскажите то, что еще не рассказали. Но самое главное — расскажите, чем занимались в день смерти Анны». «Я был в...» «Нет», — покачал головой Грин, вытаскивая тусы из рукава. «Дилан — лучшее приобретение полиции». Да, чаще всего он подбрасывает информацию в последний момент. Ваш самолет был вне Треверберга, это правда. Но вы сами оставались здесь. Судя по выражению глаз Бастиана, которому на этот раз удалось сохранить лицо, удар достиг цели. Он явно был в Треверберге. Делает ли это его преступником? Преступником, который убил уже вторую жертву? Не похоже. Но работа Грина заключалась не в том, чтобы гадать. Он оставил Кэппела наедине с невысказанными обвинениями и отошел к своему наблюдательному пункту. Теодора уже не было, как и Мейсона. Где эти двое спрятались? Неожиданное чувство выбило почву из-под ног. Грин огляделся. Безуспешно. Зато его нашел Говард Логан. Бывший стажёр выбрал прекрасный костюм для такого вечера и выглядел безупречно. Адерель в темном платье-футляре оттеняла его как модель бизнесмена. Аксель с трудом сдержал улыбку, глядя, как они рассекают толпу, чтобы добраться до него. Этот взгляд он знал, к сожалению. Логан приблизился один. — У нас еще один труп, — чуть слышно сказал он. «Вам не понравится то, что вы сейчас услышите, детектив». Грин посерьезнел. «Куда ехать?»